Руки мастера Эпиграф Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты, Один угрюмый бледнолиц, А сока в озере мертва, Не слышно птиц. Бледно, как лилии чело, Морщины след горячих слез, Согнала скорбь совпалых щек Цвет блеклых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 Множество крупных пивоварин пытались выкупить его, но мастертоны были упрямой семейкой. И несмотря на то, что владеть пабом занятия не из легких, они неизменно отказывались от тех предложений, предпочитая зыбкую независимость надежной зарплате. Говорили, что старый Бен с деревянной ногой с пьяну выпал с торгового судна и остался на берегу. Делать было нечего, он решил посвятить жизнь своему любимому занятию и открыл питейный дом.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 В тяжелые времена пабы неизменно процветают, а люди всегда будут пить, как бы не страдали их семьи. Когда в 1888 году началось дело Джека-Потрошителя, и в этот район стали стекаться жадные до сенсации гуляки, братья решили расширить заведение, обновили обветшалый интерьер и повесили на стены несколько жутковатых картинок и плакатов. «Это случилось здесь». Посетители потекли рекой – и один из братьев начал водить экскурсии по местам убийств, излагая кровавые подробности произошедшего, приукрашенные для опущего удовольствия толпы, которая вслед за этим валила в пап, чтобы пощекотать нервы. Дело пошло на лад. После этого пап зажил собственной жизнью и прославился радушием хозяев, уютом и непринужденной атмосферой.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 ужасов Первой мировой войны и хаоса последующих годов. Именно он купил пианино, нашел топера и ввел в обычае пение хором. Он надеялся, что песни развеселят людей или же дадут им повод отвести душу в слезах. И песни, и танцы стали особой традицией рук мастера, и, несмотря на все усилия, окрестные пабы не могли превзойти их на ниве субботних развлечений. В 1926 В год всеобщей стачки, когда большинство британских предприятий вынуждены были закрыться, отец Билла Мастертена умер. И он, представитель четвертого поколения, взял управление пабом на себя. Это был крепко сбитый мужчина, ростом чуть выше среднего, невероятно сильно энергичный. Он с легкостью работал за двоих, отличался сметливостью, необходимой для дельцов, и все называли его мастером. Он женился на девушке из Эссекса,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 Второе по старшинству оставалось для окружающих загадкой. Это была мрачная, неразговорчивая девочка, а молчаливые дети ставят взрослых в тупик. Однако миссис Мастертон, было чем заняться с тремя младшими сорванцами. А затем она снова забеременела, и на свет появилась прелестная крошечная девочка. Ее назвали Джиллиан. Отец, казалось, полюбил младшую дочку, чем немало удивил мать. Остальных детей он словно бы и не замечал, и вечно повторял. «Воспитание ребятишек — твоя задача. Ты позаботься о них, а я уж позабочусь о деньгах, ясно?» Яснее не скажешь. Он много работал, и пап приносил хороший доход. Но, В отличие от большинства женщин поплара миссис Мастертон никогда не знала бедности. Ей не хотелось, чтобы дети росли как кокни,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 На что её муж отвечал, «Да не говори ерунды! Чё мне пелёнки менять, тоже мне придумала! С ними же всё в порядке, так? Хорошо растут, так что тебе ещё надо?» Когда Джулии было девять, её старший брат начал кашлять. «Это простуда», — сказала мать, и растёрла ему грудь мазью с камфорой. Но кашель продолжался. М -м, «Весной всё будет нормально!»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 Примечание «Отсылка к балладе Китца». Конец примечания. Оливер умер, и его родные были потрясены. Бедная мать чуть не сошла с ума от горя и казала, что она уже никогда не будет прежней. Отец стал молчаливым и рассеянным, но пап продолжал исправно работать».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 Женщины приносили цветы и мелкие подарки. Кого-то из них знали, дети кого-то видели впервые. Они складывали свои дары на тело мальчика и всхлипывали. «Держи, семьи», — говорили они, — «подумай об остальных». Мать плакала и ничего им не отвечала. Женщины уходили, чтобы оставить семью наедине с их горем. Все это время из паба доносилась веселая музыка. На пианино бренчали популярные мелодии, а сиплые голоса выводили...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 День похорон обернулся кошмаром. Он выпал на троицу. Мать Джулии молила отца закрыть в этот день пап, но он отказался. Последовал чудовищный скандал, и дети в ужасе забились на чердак. Мать, бабушка и тетки вместе напустились на Билла Мастертона, требуя, чтобы он проявил уважение к усопшему, но тот стоял на своем. «Надо работать», — твердо сказал он. В праздники папам разрешалось держать двери открытыми с десяти утра до рассвета,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 Крики испугали лошадей, одна из них попятилась, это послужило сигналом для остальных. Они стали метаться и брыкаться. Распорядители утратили торжественный вид и стали с проклятием тянуть за вожжи, пытаясь не дать катафалку перевернуться. Слышно было, как гроб колотится о стенке. Все гости были напуганы. Наконец лошади успокоились, и похороны прошли спокойно, но родители Джулии сохраняли ледяное молчание. Они не пытались утешить друг друга —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 Последнему мальчику было девять, когда он тоже начал терять вес, падать в обмороке и часто потеть. Он не кашлял, но врач посоветовал миссис Мастертон увезти его за город на свежий воздух. Они отправились в Скэгнес, климат которого, как говорили, был целителен. Миссис Мастертон взяла с собой и Джиллиан на всякий случай, как она говорила родным и друзьям, а с мужем она не посоветовалась.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 Он и не предполагал, что женщины могут быть так коварны. Его переполняла ярость, и первым его порывом было броситься в Скэгнес, на следующем же поезде вернуть девочку. Но Билл Мастертон был умным человеком. Той ночью, закрыв папу, он уселся в своем кабинете, схватившись за голову. Слезы душили его, и он запер дверь, чтобы никто не видел ее в момент слабости. Возможно, жена была права. Они потеряли уже трех сыновей, а теперь заболела четвертый.